Неожиданно получив каникулы, Надежда Георгиевна растерялась. Долг требовал, чтобы она вернулась в школу, но все ее существо этому противилось. Там Грей Воронский, а к встрече с ним Надежда Георгиевна пока не была готова. Так не хотелось его видеть, что бедная директриса убедила себя, что ничего нет хуже двоевластия. Сейчас ее обязанности исполняет завуч и неплохо справляется, а если она вернется... немножко поруководит, а потом опять в суд, то только все испортит. Судья обещала, что как только будет готова экспертиза волос, дело закроется в один день. «Все-таки мы тактически неверно определили порядок исследования доказательств», — улыбнулась она. «Две недели потеряли на совершенно неинформативные показания о личностях жертвы и подсудимого, вот и затянули». А если бы сразу допросили биолога, то экспертиза делалась бы как раз, пока мы слушали пустые речи. Ирина осталась отсиживать рабочие часы, а Надежда Георгиевна вышла на улицу и огляделась. Краем глаза поймала быстро удаляющуюся мелкую фигуру замполита. Видимо, он несся к Ларисе Ильинишне на крыльях любви. Она заглянула в гастроном. «По утреннему времени народу совсем мало. Надо закупиться, да и домой». Но там бабушка, и после вчерашнего видеть ее небольшая охота, особенно оставаться с нею наедине. Анастасия Глебовна осталась крайне недовольна, что невестка где-то шарахается, а не салютует триумфальному возвращению свекрови. В этот раз не только обед оказался не обед, но и порядок непорядок. Зеркало в ванной замызганное, в прихожей натоптанное – это, конечно, мелочи, но они очень красноречиво говорят о неуважении. Разумеется, старую дохлятину уважать не за что и незачем, она всего лишь положила всю жизнь ради семьи сына, полностью отказавшись от собственных нужд и интересов. Боже мой, да у нее нет никакого права злиться на невестку, теперь это ее дом, и она вольна разводить в нем любую грязь, но все же, все же... Короче говоря, домой не тянула. Подумав немного, Надежда Георгиевна отправилась в ванину школу. До конца уроков оставалось еще полчаса, и она покурила, спрятавшись за киоском «Союз печати». Можно было наведаться к местной директрисе, но Надежда Георгиевна решила не афишировать свое присутствие и дождалась дочь в раздевалке. «Мама, что случилось?» «Ничего, не волнуйся, просто я освободилась из суда», сказала Надежда Георгиевна и рассмеялась, заметив, как испуганно посмотрела на нее Анина подружка Валя. «Думала, может, прогуляемся?» Аня замялась. «Мама, но ну мы с Валей хотели...» Надежда Георгиевна с болью в сердце увидела, как сгорбились при этих словах плечи дочери. «Думает, она сейчас заорет, как бешеная. Какие-то девки тебе дороже родной матери...» Что ж, были такие прецеденты. «Так мы Валю с собой возьмем», — улыбнулась она. «Или точнее, вы с Валей возьмите меня с собой. Куда вы хотели?» «Не придумали еще, теть Надь!» Встряла Валя, покачав головой с невообразимым начесом. «А вы куда хотите?» Сначала решили покататься на речном трамвайчике, но когда дошли до пристани возле Аничкова моста подул сильный ветер, и сойти на палубу не рискнули. Вдруг Надежда Георгиевна вспомнила, что никогда не была в стереокино, а до него всего-то метров двести. Двинулись туда, но фильм показался неинтересным, и они пошли дальше, по Невскому, в сторону площади Восстания, заглядываясь на витрины кинотеатров и выбирая, что посмотреть. В Колизее шло «Укращение строптивого», нашумевшее кино, от которого Лариса Ильинична была в полном восторге. И Надежда Георгиевна авансом решила, что фильм поэтому должен быть примитивный и даже пошлый. Судя по названию и сюжету, многократно пересказанному русичкой, фильм никаких высоких чувств не пробуждал и ни к чему хорошему не призывал, но девчонки замерли возле витрины, и Надежда Георгиевна купила билеты, даром, что детям до 16 нельзя. Она верила в советскую цензуру и знала, что благодаря ей матери не придется краснеть, глядя фильм рядом со своей несовершеннолетней дочерью. До сеанса оставалось еще полтора часа, и она повела Аню с Валей в сладкоежку, где они попили кофеек и съели по фирменному пирожному «Ночка», и так охмелели от взбитых сливок, что едва не опоздали на фильм. Давно она так не смеялась. Вообще очень давно не была в кино. После рождения Ани, кажется, ни разу. А по телеку все время попадала на идеологически правильные, воспитательные, но невыносимо скучные фильмы. Смешно сказать, но ей ни разу не удалось посмотреть фильм «Кавказская пленница» от начала и до конца. Прямо рок какой-то. Как только по телевизору показывали хорошее кино, у бабушки случался приступ, или у детей температура, или что-то в таком духе. Надежда Георгиевна хохотала до слез, а во время финальных титров, покосившись на девочек, сообразила, что фильм понравился ей больше, чем им. «Ну да, Аня вон какую литературу читает. её не удивишь народным юмором. Станут теперь с Валей презирать ее тупую и недалекую. Ты представляешь, Валя, я думала, моя мама культурная женщина, а она ржет над такой фигней». Представив, как Аня это говорит, она снова расхохоталась. Проводив Валю, они пошли вдвоем домой. Надежда Георгиевна держала Аню за руку совсем как раньше, когда дочь была маленькая и доверяла ей. Хороший день они сегодня провели, новый увы, не настоящий. Она покрепче сжала Анину руку. «Доченька, отойдем». «Что случилось?» «Давай сядем, мне нужно кое-что тебе сказать». «Мама?» «Нет-нет, не бойся, все в порядке». Надежда Георгиевна опустилась на скамейку, расстегнула пальто и отогнула полу, чтобы Аня могла на нее сесть. «Вот так, давай, я очень перед тобой виновата и даже не прошу, чтобы ты меня простила». «Мама, не надо, мийка не держал на тебя зла, ну так мне тем более нечего обижаться». «Нет, таня тебе нужна была моя помощь, а я отказала». Ты не виновата в том, что мийка умер. У него был свой родитель, который его до этого довел. Наоборот, он к тебе хорошо относился и был даже благодарен, что ты хотела помирить его с отцом. И часто был на твоей стороне, когда мы с тобой ругались. Да? Ну, конечно. Я ему жаловалась на тебя, а он всегда говорил, что ты хорошая. Аня тряхнула головой. Мам, мийка умер. Тут уже ничего не изменишь. Не надо этому солить, ладно? Надежда Георгиевна вздохнула. хорошо доченька только я сделала тебе много еще какого зла и просто хотела сказать что ты имеешь право меня ненавидеть в смысле аня так удивилась что вскочила со скамейки ты не обязана меня любить я причинила тебе много горя поэтому не огорчайся если ты меня не любишь не думай что ты плохая если ты меня ненавидишь дело во мне мама да ты с ума сошла аня порывисто обняла ее Надежда Георгиевна похлопала дочь по спине. «Я затеяла этот разговор не для того, чтобы ты доказала мне, что я ошибаюсь. Кончается всегда одинаково. Мы помиримся. Но тебе на это может потребоваться время. Пойдем домой». Как только Надежда Георгиевна открыла дверь, на нее налетела бабушка. «Где ты ходишь?» Надежда Георгиевна изумленно взглянула на часы. «Ни ночь, даже не поздний вечер. В чем проблема?» «Надо было мне позвонить и сообщить, что вы идете с Аней гулять, чтобы я не волновалась. Школа кончилась, а девочки нет. И что я должна думать?» Надежда Георгиевна пожала плечами. «Тебе звонил Павел Дмитриевич», — выплюнула Анастасия Глебовна. «Велел связаться с ним, как только вернешься». «Прямо-таки велел», — усмехнулась она. Телефонный аппарат имел длинный шнур, и Надежда Георгиевна унесла его в свою комнату. Шевелев ответил сам, кажется, искренне обратывался Наденьке и, прежде чем приступить к делу, любезно потратил несколько минут на светский разговор. «Вы, наверное, страшно устали заседать, не терпится вернуться к работе?» — участливо спросил Павел Дмитриевич, когда исчерпалась тема здоровья чата и домочадцев. «Не то слово. Затянулось дело что-то там у вас». Появились новые обстоятельства, так что моя уверенность в виновности мостового несколько поколебалась, — осторожно сказала Надежда Георгиевна. После долгой паузы в трубке раздался снисходительный смешок. «Ну что вы, Наденька, я просто обязан предостеречь вас, как старший товарищ и коммунист». «Да провались ты», — подумала она в сердцах. К счастью, шнур телефона дотягивался до окна, так что Надежда Георгиевна смогла, не прекращая разговора, открыть форточку и закурить. Пусть шевелёв знает, что мостовой не виноват в конце концов. Дима через неделю отбывает в Антарктиду, и никто не станет его искать, даже если он маньяк. Ну а если шевелёв просто хочет отомстить Кириллу за смерть младшего сына, то тут извините. «Самосуд собственными руками – уже позорное явление, а самосуд руками суда – вообще абсурд и запредельщина». «Прекрасно понимаю ваши чувства», – мягко продолжал Павел Дмитриевич. «Они совершенно естественны. Больше того, я бы насторожился, если бы вы не испытывали колебаний, прежде чем осудить человека. Сейчас не 37-й год, слава богу, мы давно покончили со всеми этими перегибами». «Судить необходимо взвешенно и справедливо. Вы со мной согласны, Наденька?» «Конечно». «Но справедливо значит и не поддаваться жалости». Шевелев театрально вздохнул на другом конце трубки. «Вы женщина. Естественно, в вас развито это чувство, и оно заставляет вас воспринимать факты искаженно, игнорируя доказательства вины и раздувая факты, говорящие в пользу невиновности». Она ничего не ответила. только глубоко затянулась. «Я прекрасно понимаю, как трудно приговорить человека к смерти. Это морально очень тяжело, почти невыносимо. Но это ваш гражданский долг, Наденька, не нужно забывать об этом. Люди выбрали вас, облекли доверием, посчитали достойной. Это многое значит. Настоящий коммунист не имеет права уклоняться от ответственности, возложенной на него народом». Соблазн послать Шевелева на три буквы оказался так велик, что Надежда Георгиевна стиснула в зубах сигарету. Молчание собеседницы нисколько не обескуражило Павла Дмитриевича, и он продолжал. «Когда вы чувствуете, что жалость мешает вам мыслить здраво, подумайте вот о чем. Большой коллектив трудился над тем, чтобы изобличить убийцу. Люди работали не за страх, а на совесть, не считались со временем, рисковали жизнью, И все это ради того, чтобы не только найти и задержать преступника, но и доказать его вину. Дело вел опытный следователь. Сотрудник городской прокуратуры оказывала ему методическую помощь. Работала бригада оперативников. Только когда эти люди единодушно решили, что мостовой виновен, они передали дело в суд. Позволю себе заметить, что все они не директора школ, а опытные специалисты следствия и розыска. «Я понимаю, Павел Дмитриевич». «Подумайте, Наденька, что произойдет, если вы настоите на оправдательном приговоре? Вы не только выпустите на свободу опасного преступника, но и дискредитируете работу прокуратуры и уголовного розыска». Шевелев вдруг засмеялся. «До того момента, пока мостового не поймают снова. А когда поймают, то опозорен будет уже институт суда. Такая вот диалектика».